Глава вторая. Дорога на юг. Под покровом темноты отряд быстро уходил на север. А повестеть Жака большого труда не составило. Декриньян, Салан и Белаун собрались буквально за 10 минут. Путешественники покинули гостиницу и в обход освещенных улиц двинулись к заброшенным кварталам. К тому моменту, когда небо на востоке окрасилось в ярко-розовые тона, воины уже достигли цели. Перед наемниками предстала довольно унылая картина. На огромной площади находилось около 200 полуразрушенных зданий. Некогда роскошные многоэтажные особняки теперь пугали людей пустыми бойницами своих окон. Широкие улицы заросли травой и кустарником, а стены домов покрылись мхом и толстым слоем земли. Ответить на вопрос, почему рядом со Смолском существовал такой район, оказалось несложно. Всюду виднелись следы ужасного пожара. Трагедия произошла лет через 30 после ядерной катастрофы. В уцелевшие города стекались тысячи беженцев с близлежащих окраин. Стараясь разместить несчастных людей, власти начали возводить временные бараки. В спешке нарушались элементарные нормы безопасности. Деревянные и каменные строения располагались очень близко друг к другу. Беда случилась поздно вечером. В одной из жалких лачуг вспыхнул пожар, и огонь мгновенно перекинулся на соседние здания. Раздуваемое сильным ветром, пламя стремительно пожирало все новые и новые дома. Остановить стихию никак не удавалось. Горели крыши, оконные рамы, двери. В ту страшную ночь погибли сотни асканийцев, а квартал переселенцев превратился в руины. Восстанавливать их местные жители не захотели. Слишком мрачное место. Гораздо проще и дешевле было расширять смолск в западном и южном направлении. Долгие годы развалины служили убежищем для беднейших слоев общества. Нищие находили здесь и кров, и ценные вещи для продажи. Но наступил момент, когда и они покинули скорбное пепелище. Город постепенно богател, и даже изгои получили возможность жить в более комфортных условиях. Природа быстро поглотила мертвый район. На пожарищах выросли деревья и кустарники. И лишь серые остовы зданий нарушали прекрасный идиллический пейзаж. Таинственный доброжелатель не зря советовал путешественникам тут укрыться. Стараясь не оставлять следов, воины упорно продвигались к центральной части квартала. Вскоре Аята обнаружил неплохо сохранившийся двухэтажный особняк. Друзья поднялись по лестнице наверх и расположились в большой комнате. Местность отсюда просматривалась великолепно. Карс подошел к окну и прислушался. Вокруг царила удивительная тишина. «Думаю, мы оторвались», — вымолвил Сатан. «Это ничего не меняет», — откликнулся Стюарт. «Наш арест — дело времени. Служба контрразведки сначала обыщет город, а затем примется за окрестности. Догадаться, что чужаки спрятались в заброшенном районе, труда не составит. Полковник Бергс не дурак». «У тебя есть предложение?» — спросил Жак. «Нужно убираться из Смолска», — произнес полк. Пока дороги не перекрыты, у группы еще есть шанс выскочить из кольца. «А как же поезд?» — возразил Олесь. «О нем придется забыть», — сказал шотландец. «Хотя бы на декаду. Уйдем в леса, займемся охотой. Рано или поздно Ил прекратит поиски». «Ты ошибаешься», — вмешался Аята. «Подобный вариант не решит проблему. Аскания не Оливия и даже не у Нима. Здесь хорошо развитая инфраструктура. Об опасных преступниках сообщат во все населенные пункты. Как только отряд выйдет из леса, местные жители тотчас известят об этом полицию. Я соглашусь с тобой в одном. Отсюда действительно надо бежать. И чем быстрее, тем лучше. На вокзале нас наверняка ждут, покачал головой Декриньян. Соваться туда по меньшей мере глупо. Возле билетных каз дежурят сотрудники транзита и континента. И стоит им опознать постояльцев, как агенты службы контрразведки перекроют зал. «Значит, плана действий у группы нет», — усмехнулся самурай. «Мы как дикие звери, загнанные в угол. Кусаемся, царапаемся, а вырваться из западни не можем. И рано или поздно хищника прикончат». «Приятная перспектива», — заметила Линда. «Давно я вас не видела в таком подавленном настроении, а ведь по сути дела ничего не случилось. Убрали нескольких мерзавцев, раздели офицеров контрразведки, усыпили работников городской управы. На Оливии и у ними бывали ситуации и похуже». «Ты абсолютно права», — кивнул головой Храбров. «Но там отряд сталкивался с врагом лицом к лицу. У кого острее клинок, тот и прав». Простые, незамысловатые законы войны. Противника не надо искать, он перед тобой. На Оскане же все иначе. Здесь царит мир и порядок. И мы начали ошибаться. Данный факт меня настораживает и пугает. Если группа не перестроится, беды не миновать. Уходить в лес нельзя, вставил властелин. Армия и полиция прекрасно знают эти места. Нас обязательно выследят и уничтожат. Единственный шанс спастись — слиться с толпой. Спор постепенно затих. Ночь получилась бурной, и люди нуждались в отдыхе. К сожалению, во время бегства никто не подумал о продовольствии и воде. В результате сумки путешественников оказались совершенно пусты. Пришлось друзьям ложиться спать на пустой желудок, После обильных возлияний в ресторанах Смолска, наемники были вынуждены вновь привыкать к суровым походным условиям. Несмотря на усталость, воины ни на секунду не теряли бдительность. Они понимали, что их ищут, а потому наблюдатели менялись каждый час. От напряжения глаза устают, и человек может проглядеть появление вражеских разведчиков. Унылая однообразная местность лишь затрудняла обзор. Зеленая листва деревьев, кустарников срасталась с поросшими мхом и травой развалинами. Тем не менее, Жак сразу заметил подозрительного мужчину. Тосконец перебежками двигался от здания к зданию, неуклонно приближаясь к центру квартала. В правой руке человек держал какой-то предмет, похожий на пистолет. «Подъем!» — выкрикнул француз. «У нас гости!» Путешественники тотчас вскочили на ноги и схватились за оружие. Прильнув к бойницам окон, друзья с тревогой оглядывали окрестности. Наступила томительная тишина. «Где?» — наконец не выдержал Русич. Декриньян молча указал на невысокое одноэтажное строение метрах в трехстах от особняка. Воины замерли в ожидании. «Вижу», — тихо вымолвил Белаун. Кост чуть левее бугра. Похоже, этот мерзавец ползет на четвереньках. Вот гад, выругался Стюарт. Хорошо обучен. Подбирается со стороны Сириуса. Ищите лучше, он наверняка не один. Говорил же, надо уходить. На возмущение шотландца никто не обратил внимания. Ситуация слишком серьезная, чтобы тратить время на пустые препирательства. Минут через пять удалось обнаружить еще трех асканийцев. Лазутчики осторожно подкрадывались с западного и восточного направления. «Это не группа захвата», — уверенно произнес Тина. «Но двигаются парни целеустремленно». «Хочешь сказать, противник знает, где мы находимся?» — уточнила Мэллоун. «Не сомневаюсь», — ответил японец. «Мы допускаем слишком много ошибок». У контрразведчиков наверняка есть бинокли. Они давно заметили странные фигуры в оконных проемах. Проклятье! Зло выдохнул Крис, передергивая затвор автомата. Так просто я в плен не сдамся. Не кипятись, спокойно сказал Жак. Подставить лоб под пули еще успеешь. Надо придумать, как вырваться из ловушки без потерь. А чего тут думать? Вставил клон. Перед нами всего четыре разведчика. а Асканейцы занимают позиции и ждут подкрепления. Спустимся вниз и через окно первого этажа покинем здание. Путь на север еще открыт. Блестящая мысль, Олан. Русич хлопнул юношу по плечу. Кроме того, судя по одежде, это не люди Бергса, а те выродки, что напали на отряд в квартале нищих. Карс, Пол и Рона пойдут первыми». Мгновенно отреагировала Ята. Они берут с собой только мечи и кинжалы. Никакой стрельбы быть не должно. Нарветесь на засаду, отступайте к дому. Мы вас прикроем. Если заслона нет, встречаемся на западной окраине заброшенного района. У меня появился довольно рискованный, но интересный план. Сбор вещей занял буквально несколько секунд. Вскоре три человека бесшумно нырнули в оконный проем. Лишь легкое колыхание веток выдавало их присутствие. Воины попали в родную стихию. Мечи путешественники пока держали в ножнах. Не дай бог, лезвие клинка блеснет в лучах Сириуса и нарушит маскировку. Преодолев 200 метров, властелин предупреждающе поднял руку вверх. «Голоса!» — тихо проговорил гигант. Ни шотландец, ни Гитера ничего не слышали, но друзья полностью доверяли мутанту. Органы чувств Карса гораздо совершеннее. После небольшой паузы властелин указал на двухэтажный полуразрушенный особняк. «Там», — уверенно произнес оливиец. «Убираем?» — спросила Мэллоун. И Стюарт и Карс без колебаний утвердительно кивнули головами. Участь наблюдателей была решена. На лице разведчиков не дрогнул ни один мускул. Они принадлежали к воинственным народам и привыкли к смерти. Во время боя солдат не думает о милосердии. Человеческая жизнь не стоит ровным счетом ничего. Побеждает тот, кто наносит удар первым. Путешественники осторожно приблизились к развалинам и спрятались в тени строения. Едва уловимый жест, и шотландец исчез в густых зарослях кустарника. Рона и властелин направились в противоположную сторону. Неожиданно мутант положил ладонь на плечо Гетере. Девушка сразу остановилась. Обогнув угол здания, Карс смело вошел в помещение. Асканеец находился буквально в метре от властелина. Гигант сделал шаг и хладнокровно сломал бедняги шею. В этот момент из соседней комнаты появился еще один наблюдатель. Увидев мутанта, парень испуганно попятился назад и начал судорожно шарить по карманам. Его руки тряслись, а рот жадно хватал воздух, сились издать хоть какой-нибудь членораздельный звук. Оружие тосконец так и не вытащил. Резко развернувшись, несчастный попытался спастись бегством, но наткнулся на меч пола. Клинок пронзил наблюдателя насквозь. Пару секунд осканеец непонимающе смотрел на Стюарта. Но вот тело обмякло и медленно повалилось к стене. Глаза молодого человека безжизненно остекленели. «Двое?» — уточнил землянин. «Похоже на то», — ответил властелин. «Подозрительных звуков я больше не слышу». За спиной Карса мелькнула фигура Мэллоун. Бросив небрежный взгляд на трупы, Гетера проследовала к окну и негромко сказала. «Идем дальше?» «Мы — да, а ты задержишься здесь», — вымолвил шотландец. «Обыщи покойников. Надо же знать, кого прикончили. Дождешься остальных и двинешься вместе с ними. Я уверен, заслона впереди нет». На этот раз Пол не ошибся. Путь на запад действительно оказался свободен. Как и предполагал Храбров, отряд обнаружили люди Чебанса. Однако действовали они чересчур нагло и поспешно, за что и поплатились. Бандиты не успели замкнуть кольцо окружения и отряд благополучно выскочил из ловушки. Исчезновение чужаков наблюдатели даже не заметили. Рона бесцеремонно вывернула карманы убитых и сразу поняла, что имеет дело с налетчиками. Дешевая одежда. Кастеты, ножи и лишь один пистолет на двоих. Служба контрразведки экипировала бы своих агентов куда лучше. Данный факт немного успокоил наемников. С преступниками бороться все же гораздо легче, чем с правоохранительными органами. Примерно через 20 минут группа собралась возле развесистого кустарника на окраине квартала. — Кажется, оторвались, — выдохнул Беллаун. «Да, сегодня нам повезло», — кивнул головой Декриньян. «Полиция оцепила бы весь район. К счастью, властные структуры Аскании враждуют между собой, но скоро они объединятся». «Куда теперь?» — произнес Стюарт, садясь на траву. «На дорогах наверняка конные патрули. Всадники без труда догонят группу». «Вопрос сложный», — проговорил самурай. За три дня мы умудрились насолить многим. Отряд ищут и служба контрразведки, и полиция, и бандиты. Худшего развития событий не придумаешь. В город идти нельзя, а выбираться отсюда надо. И самый лучший способ — это поезд. Но на него не сесть, — вымолвил Олесь. Почему же, — улыбнулся Тина, — один рискованный вариант существует. Бергс ждет чужаков в Смолске. И напрасно. Железная дорога имеет огромную протяженность, и при определенных обстоятельствах состав может остановиться где угодно. «Уж не хочешь ли ты захватить поезд?» – удивился Крис. «Зачем?» – возразил японец. «Проще и надежнее подкупить проводников. Тысячи рудов будет вполне достаточно. Человеческая алчность не знает границ. За такие деньги довезут хоть до сорга». «Идея неплохая», — согласился Русич. «Нужно только определиться с местом». «Предлагаю в десяти километрах южнее города», — вставил Маркиз. «Тогда в Смолске об инциденте ничего не узнают. Да и служащие транспортной компании не смогут сообщить в полицию о странных пассажирах». «Вы сошли с ума», — воскликнул шотландец. «Группе придется совершить огромный крюк. А вдруг нарвемся на засаду?» Риск неизбежен, — пожал плечами Храбров. В нашем распоряжении 16 часов. Впереди целая ночь. Главное — держаться подальше от оживленных магистралей. По лесу это километров 20 Времени достаточно. Слишком опасно, — неуверенно заметил Крис. — Думаю, несколько дней нужно отсидеться где-нибудь в глуши. — Ты не прав, — произнесла Мэллоун. Промедление только осложнит ситуацию. Рано или поздно власти стянут сюда войска и начнут прочесывание. Подобный опыт у асканицев есть. Сдаюсь. Англичанин демонстративно поднял руки вверх. Кто-то еще хочет высказаться? Спросил Аята. На поляне воцарилась тягостная тишина. План самурая казался чересчур авантюрным. Малейшая ошибка, и отряд угодит в западню. Однако ничего другого друзья предложить не могли. Выдержав паузу, японец забросил на плечо сумку и проговорил. «Раз возражений нет, пора трогаться в путь. Скоро здесь будет большой переполох. Нам же предстоит нелегкая дорога». Вытягиваясь в колонну, воины скрылись в лесной зоне Смолска. Город был рядом. А потому двигались молча, периодически останавливаясь и прислушиваясь к подозрительным звукам. Судя по всему, погоня отсутствовала. Бандиты еще не поняли, что их обманули. Приблизительно через полчаса группа вышла к широкому оживленному шоссе. Оно уходило на северо-запад, к Лицку. По магистрали то и дело проезжали экипажи и всадники. Спрятавшиеся в зарослях кустарника-наемники, Терпеливо ждали удобного момента для рывка. Минуты тянулись, как часы. Крепко сжимая оружие, люди нервно поглядывали назад. Каждый хруст ветки или крик птицы заставлял путешественников вздрагивать. Лишь Карс и Тина сохраняли невозмутимое спокойствие. Первый доверял своему слуху, а второй давно научился контролировать эмоции. Наконец дорога опустела. Взмах руки, и отряд бросился вперед. Полосу в 50 метров воины проскочили на одном дыхании. Достигнув густой чащи, друзья замедлили темп. Они успешно преодолели серьезное препятствие. Вскоре стало ясно, что легкой прогулки по лесу не получится. А с вырубили в пригородной зоне все деревья, а потому просеки обильно заросли молодняком и травой. На пути постоянно попадались завалы, пни и неубранный сухой валежник. Видимо, разгильдяйство у местных жителей в крови. Это качество передается по наследству из поколения в поколение. Люди часто относятся с пренебрежением к своим природным богатствам. Группа двигалась необычайно медленно. И виной тому было переодевание во влацтеке, Одежда беглецов никак не соответствовала походным условиям. Самые большие проблемы возникли у Николь. Чтобы девушка могла идти по лесным тропам, Крису пришлось отрубить каблуки на ее изящных туфлях. Изрядно мучилась и Рона. Легкое, воздушное платье Гитеры цеплялось буквально за каждый кустарник. Оставляя на ветках оторванные клочья, Оливийка тихо ругалась. У мужчин дела обстояли не лучше. Шикарные дорогие ботинки промокли и натирали ноги, штаны превратились в сплошной комок грязи, а дорогие рубашки расползались по швам. Внешний вид путешественников быстро потерял лоск и привлекательность. Спустя час после шоссе, отряд наткнулся на новую преграду. Наемники оказались перед железной дорогой. Высокая поросшая травой насыпь темный металл рельс и безмятежная тишина вокруг. Оглядевшись по сторонам, воины неторопливо зашагали к магистрали. Неожиданно раздался приглушенный возглас Стюарта. «Назад!» Друзья мгновенно отреагировали на призыв шотландца и скрылись в зарослях. Только сейчас путешественники заметили на севере двух асканийцев. Периодически проверяя крепление рельс, мужчины не спеша плелись к смолзку. Серая одинаковая униформа указывала на то, что это служащие железнодорожной компании. К счастью, они были увлечены разговором и на колыхание веток в кустах внимания не обратили. Впрочем, работали тосконцы честно и периодически подтягивали ослабшие болты. Движение по главной транспортной артерии страны отличалось безопасностью и надежностью. Постепенно начинало темнеть. Данный факт и радовал, и огорчал. Вести поиск отряда ночью довольно сложно. Бергс наверняка выведет людей из леса, оставив лишь несколько контрольных постов в пригородном районе. Теперь полковник вплотную займется вокзалом. Каждый второй пассажир на перроне будет являться офицером службы контрразведки. Поезд прибывает в Смолск в 7 часов утра. К тому времени Ил перекроет все возможные направления прорыва. Успокоятся к утру и бандиты. Им доходчиво объяснят, что вмешиваться в происходящее события не надо. Кроме плюсов, в наступлении темноты были и минусы. Движение по ночному лесу превратилось в сущий кошмар. Салан споткнулась о корни и упала. Сатану ветка рассекла губу. Белаун рухнул в глубокую яму и намочился по пояс. Ругательства слышались беспрерывно. В выражениях никто не стеснялся. Включать же фонари наемники боялись. Воины не знали, где находятся дороги и населенные пункты, а луч света виден издалека. Рисковать понапрасну друзья не хотели. Около двух часов ночи группа снова вышла к железнодорожным путям но уже на южной окраине Смолска. Переход получился очень тяжелым. Олис и Линда слегка прихрамывали, Крис постоянно утирал кровь с лица, а Николь едва волочила ноги. Остальные устали не меньше. Об одежде и говорить не стоит. Она превратилась в грязные жалкие лохмотья. — Вид у нас не блестящий, — иронично сказала салан «Любой идиот догадается, что мы беглые преступники. Даже нищие выглядят чище и опрятнее». «Ты абсолютно права», — согласился Аята, «Но решение принято, и отступать от него нельзя. Мы просто обязаны сесть на поезд, идущий на юг. Это единственный шанс оторваться от преследователей. День-два, и отряд загонят в угол». «А проводник сообщит о подозрительных людях на первой же станции», — возразил Стюарт. Полиция проверит документы и выяснит, что все удостоверения личности из Владстака и с последовательными номерами. «Нужно хорошо ему заплатить», — вставил Сатан, прикладывая к ране тампон, смоченный специальным раствором. «Он не возьмет деньги», — уверенно произнес Декриньян. «Страх сильнее алчности. За подобные проступки на Аскании приговаривают к пожизненной каторге. Обсудим проблемы позже» вмешался Храбров. «Времени осталось мало. Состав пройдет здесь через шесть часов. Мы рядом с городом и еще ничего не подготовили». Воины дружно посмотрели на север. Где-то там за лесом находился Смолск. До него было километров шесть. Это, конечно, не расстояние, особенно если машинист вздумает вернуться назад, увидев заблокированную дорогу. О таком развитии событий думать не хотелось.